Нет? Переспрашивает старик. Почему? Она тогда запросит 6 пенсов в день. Она мо ⁇ прокорм дешевле обходится. Правда? Джуди отвечает весьма многозначительным кивком. Очень осторожно. Намазывает масло на хлеб так, чтобы не намазать лишнего. И разрезав хлеб на ломтике кричит. Эй, Чарли, где ты? Робко повинуясь этому зову, появляется маленькая девочка в жестком переднике и огромной шляпе, с половой щеткой в мокрых, покрытых мыльной пеной руках, и, подойдя, приседает. — Что ты сейчас делаешь? — спрашивает Джуди, по старушечке набрасываясь на нее, словно злющая старая ведьма. — Убираю заднюю комнату наверху, мисс, — отвечает Чарли. Смотри, работай хорошенько, да не проклаждайся. У меня лодрончать не удастся. Поторапливайся, оступай! кричит Джуди, топнув ногой. С вами, девчонками, столько беспокойства, что вы и половины его не стоите. Суровая Матрона снова принимается за исполнение своих обязанностей. Скупо намазывает масло, режет хлеб, но вот на нее падает тень ее брата, заглянувшего в окно. Джуди с ножом и хлебом в руках открывает ему входную дверь. «А, Барт!» — говорит дедушка смолует. «Пришел, а?» «Пришел», — отвечает Барт. «Опять проводил время с приятелем Барт?» Смол кивает. «Обедал на его счет, Барт?» Смол опять кивает. «Так и надо. Пользуйся чем можешь на его счет, но пусть его глупый пример послужит тебе предостережением». «Вот на что нужен такой приятель!» «Только на то и нужен!» — изрекает почтенный мудрец. Внук, не выслушав этого доброго наставления, с должной почтительностью все же удостаивает деда молчаливым ответом, еле заметно подмигнув и наклонив голову, а потом садится за чайный стол. Все четыре старческих лица поряд над чайными чашками, словно компании страшных херувимов. Причем миссис Смолуид беспрестанно вертит головой и болтает с таганами. А мистера Смолуида приходится то и дело встряхивать, как взбалтывают огромную черную склянку со слабительной микстурой. «Да — Да-да, — говорит добрый старец, продолжая мудрое поучение, — то же самое посоветовал бы тебе твой отец Барт. Не пришлось тебе видеть своего отца. А жаль, он был весь в меня. Значит ли это, что на отца Барта было очень приятно смотреть? Неясно. Он был весь в меня. Считать умел мастерский, повторяет старец, сложив пополам ломоть хлеба с маслом у себя на колене. А умер он лет, э, пожалуй, десятка-полтора прошло. Миссис смолует, повинуясь своему инстинкту, взвизгивает. Полторы тысячи фунтов! Полторы тысячи фунтов черной шкатулки! Полторы тысячи фунтов заперты! Полторы тысячи фунтов убраны и припрятаны! Достойный ее супруг, отложив в сторону хлеб с маслом, немедленно запускает в нее подушкой припечатывая супругу к боковой стенке ее кресла и, обессиленный, откидывается на спинку своего кресла. Теперь, то есть после того, как он обратился к миссис Молуит с такого рода увещеванием, он производит необычайно внушительное, но не вполне благоприятное впечатление. Во-первых, потому что от сделанного усилия черная его эрмолка съехала на один глаз — придав ему вид распутного беса, во-вторых, потому что он бормочет яростные ругательства по адресу миссис Смолуид, и, в-третьих, потому что в этом контрасте между его сильным духом и бессильным телом угадываешь злобу старого душегуба, который наделал бы, елико возможно, больше зла, если бы только мог. Однако зрелище это, Столь хорошо знакома семейному кругу смолуидов, что ничуть не привлекает к себе внимания. В таких случаях старца просто встряхивают и взбивают, словно он набит пером или пухом, подушку водворяет на ее обычное место рядом с ним, а старуху, чепец, который иногда приводит в порядок, а иногда нет, снова усаживает в кресло, где она сидит, готовя к тому, что ее опять повалят, как кеглю. На сей раз прошло некоторое время, прежде чем престарелый джентльмен почувствовал себя достаточно остывшим, чтобы продолжать прерванную речь. Но, начав ее, он и тут примешивает к этой речи назидательные вставки, обращенные к своей, выжившей из ума подруге жизни, которая ни с кем в мире не общается, если не считать таганов. Вот примерно, что он говорит. Поживи твой отец подольше, Барт. Он нажил бы кучу денег. Болтунья зловредная. Но как раз, когда он начал возводить здание, основу которого закладывал много лет, сорока ты беспутная, галка, попугайха, что ты там мелешь? Он заболел и умер от лихорадки. Причем до последнего издыхания оставался бережливым человеком. Ничего лишнего себе не позволял, а только и думал, что о делах. Кошкой бы в тебя швырнуть, а не подушкой, да и швырну, раз уж ты такая несусветная дура. А твоя мать — благоразумная женщина, сухая, как щепка, зачахла и стлела, как труд, после того, как родила тебя и Джуди. Как ты, старая свинья, чертова свинья, свиная башка! Джуди, ничуть не интересуясь тем, о чем она не расслышала, сливает в полоскательницу недопитый чай из чашек, блюдец и чайников на ужин маленькой поденщицы. Затем она ссыпает в железную хлебную корзинку все те крошки и обгрызенные корки хлеба, которые уцелели, несмотря на строгую экономию, царящую в доме. «Мы с твоим отцом были компаньонами, Барт», — продолжает старик. — И когда я скончаюсь, вам с Джуди достанется все, что у меня есть. Повезло вам, что вы оба рано вступили в жизнь. Джуди пошла по цветочной части, а ты по судебной. Наследство-то вам и тронуть не придется. Вы и без него заработаете себе на жизнь, да еще приложите к нему сколько-нибудь. Когда я скончаюсь... Джуди опять примется за цветочное дело, а ты по-прежнему будешь заниматься судебным. Поглядеть на Джуди можно подумать, что она имеет дело скорее с шипами, чем с цветами. Но она действительно научилась ремеслу и тайном изготовлении искусственных цветов. Когда же почтенный дед Джуди и ее братца говорил о своей будущей кончине, Внимательный наблюдатель, быть может, заметил бы в глазах внуков довольно нетерпеливое желание узнать, когда же, наконец, он скончается, и смешанные с затаенной обидой убеждения, что пора бы уж ему покончить счеты с жизнью. «Но если все наелись, — говорит Джуди, закончив свои приготовления, — я позову сюда девчонку пить чай. Позволь ей только...» пить одной на кухне. Этому конца не будет. Итак, Чарли вызвана в гостиную, и под жестоким обстрелом хозяйских взглядов садится хлеба чай из полоскательницы и жевать объедки хлеба с маслом, напоминающие друидические развалины. Занятая бдительным надзором за этой молодой особой, Джуди Смолуид приняла вид существа поистине геологического возраста, родившегося в отдаленнейшую эпоху. Достойно удивления ее способность, то и дело налетать и накидываться на девочку по всякому поводу и без всякого, зря и не зря, ибо в искусстве помыкать служанками Джуди достигла такого совершенства, какого лишь редко достигают самые старые и опытные мастерицы этого дела. «Нечего!» день-день ской по сторонам, визжит, тряся головой и топая ногой Джуди, успев поймать взгляд девочки, измерявшей глубину чая в полоскательнице. — Ешь скорее, да принимайся за работу. — Слушаю, мисс, — говорит Чарли. — Нечего твердить, слушаю, — кричит мисс Смолуи. — Я вас, девчонок, насквозь вижу. Делай, что говорят, без лишних слов. Может, я тогда тебе и поверю. В доказательство своей покорности Чарли делает большой глоток чаю и так спешит управиться с друидическими развалинами хлеба, что мисс Смолуит приказывает ей не объедаться, подчеркивая, что в этом отношении вы, девчонки, прямо противны. В дальнейшем Чарли, пожалуй, было бы еще труднее приспособиться ко взглядам Джуди на вопрос о девчонках вообще. Но тут раздается стук в дверь. «Посмотри, кто пришел!» «Да не жуй, когда будешь отпирать!» — кричит Джуди. Как только предмет ее неусыпных забот убегает, чтобы открыть дверь, мисс Смолуит пользуется возможностью убрать остатки хлеба с маслом и швырнуть две-три грязных чашки в чайное мелководье полоскательницы в знак того, что она считает еду и питье, — Ну, кто там и чего ему нужно? — спрашивает раздражительная Джуди. — Оказывается, это некий мистер Джордж. Без дальнейших докладов и церемоний мистер Джордж входит в комнату. — Ого! — говорит мистер Джордж. — Жарковато здесь у вас. Неужто вы и летом камин топите, а? Что ж, пожалуй, вам не худо заранее приучиться к огоньку. Последнее суждение мистер Джордж бормочет себе под нос, кивая дедушке смолу еду. — Хо, это вы? — восклицает старик. — Как дела, как дела? — Помаленьку, — отвечает мистер Джордж, усаживаясь на стул. — Я уже имел честь познакомиться с вашей внучкой. Готов служить вам, мисс? «А это мой внук», — говорит дедушка Смолуит. «Его вы еще не видели. Он пошел по судебной части, и дома бывает редко. Готов служить и ему. Он похож на сестру, очень похож на сестру, чертовски похож на сестру», — говорит мистер Джордж, делая сильные и не вполне лесные ударения на этом наречии. — А вам как живется, мистер Джордж? — спрашивает дедушка Смолуит, медленно потирая ноги. — Да, по-прежнему. Вроде как футбольному мячу. Мистер Джордж — смуглый и загорелый мужчина лет пятидесяти, хорошо сложенный и красивый, сющимися темными волосами, живыми глазами и широкой грудью. Его мускулистые сильные руки, такие же загорелые, как и лицо, поработали, должно быть, немало. Бросается в глаза его странная манера садиться на самый краешек стула, словно он с давних пор привык оставлять у себя за спиной место для запасной одежды или снаряжения, которого теперь никогда не носит. И походка у него ровная и твердая. К ней очень пошли бы брецание тяжелой сабли и громкий звон шпор. Теперь он гладко выбрит, но губы складываются так, словно много лет носил пышные усы. Об этом говорит и его привычка время от времени трогать верхнюю губу ладонью широкой смуглой руки. В общем, можно догадаться, что мистер Джордж — отставной кавалерист. Трудно представить себе большую противоположность, чем мистер Джордж с одной стороны и члены семейства Смолуид с другой. Вряд ли случалось хоть одному кавалеристу на свете квартировать у людей, столь непохожих на него. Рядом с ними он точно палаш рядом с устричным ножичком. Его мускулистая фигура и их чахлые тельца – его широкие движения, которым нужно как можно больше свободного пространства и их напряженные ужимки, его звучная речь и их скрипучие тонкие голоса, все это никак не вяжется одно с другим, представляя чрезвычайно резкий и странный контраст. Когда он сидит в середине мрачной гостиной, слегка наклонившись вперед, уперев руки в бока и расставив локти, Кажется, будто стоит ему остаться здесь подольше, и он поглотит все семейство и весь четырехкомнатный дом, включая выходящие во двор кухоньку и прочее. «Вы трете себе ноги, чтобы их оживить?» спрашивает он дедушку Смолуида, окинув взглядом комнату. «Да так, знаете ли, мистер Джордж, отчасти по привычке». И, ну да, часть это помогает кровообращению, отвечает тот. Кровообращению, повторяет мистер Джордж, складывая руки на груди, как будто становясь вдвое шире. С этим у вас дело плохо должно быть. Что и говорить, мистер Джордж? Стар стал, соглашается дедушка смолует. Но для своих лет я еще крепкий. — Я старше ее! — он кивает на жену. — А видите, какая она! — Ах ты, трещотка зловредная! Снова вспыхивает в нем ярость. — Несчастная старушенция, — говорит мистер Джордж, повернувшись в сторону миссис Смолуид. — Не надо ругать бабушку. Поглядите на нее. Чепчик на бок съехал. Вот-вот с головы свалится, волосы спутались. «Ну-ка, мамаша, сядьте-ка попрямее. Вот так лучше. Совсем молодцом!» «Вспомните о своей матери, — мистер Смолуид, — говорит мистер Джордж, усадив как следует старуху и возвращаясь на место. — Если вам мало, что эта женщина — ваша жена...» «А вы сами, конечно, были примерным сыном, мистер Джордж», — язвит старик, косясь на него. — Да нет. Я примерным не был, — отвечает мистер Джордж, заливаясь густым румянцем. — Это меня удивляет. — Меня тоже. — А мне следовало быть хорошим сыном. Да, помнится, я и хотел этого, но не вышло. Да, я был чертовски плохим сыном, и родные не могут мной похвалиться».